3 списка 12 июля 22 Смертный и приходящий в человеке бессмертный и непроходящий в человеке и он постоянно живёт или в одном или в другом или этим или тем вечным или временным собирая или умножая в себе элементы или того или другого и тем отдавая себя смерти или жизни и те и другие элементы, то есть элементы смерти и бессмертия, собираются мыслью, которая стоит за каждым действием или поступком. Следовательно, всё в мысли. Так мыслью своей определяет себя человек землей или звёздам. Земное отойдёт в землю, а дух к звёздам, с чем? Когда элементы бессмертия собраны и накоплены щедро, Наполнение духа сияющего и есть мы, чем созвучать в пространстве, где он пребывает после того, как сброшено всё смертное. Чему служит человек, что собирает, чем насыщает свой микрокосм, важно необычайно для будущей жизни его внетелесный. Два фокуса притяжения в человек. Один элементом земных, жизнью земной приходящих, другой элемента в духовных, сопутствующем ему в жизненноденный. Нечем там жить человеку, если их нет. Для неграмотного человека книги недоступны в области, так же и для незнающих жизни духа сферы, где духом живут. Отделите в себе эти две области жизни. Жизнь одно это на время, а жизни другой что навеки дана. Яро стремйтесь осознать в каждой мысли, в каждом действии, в каждом явлении сущность его, применяя реактивно бессмертие. Конечно, качество духа бессмертный, но и качества эти различны. Одни лишь могущие на земле проявиться и в условиях земных, другие на земле и в сферах надземных и высших. Вот эти-то качества и нужны духу, как воздух для тела земного, чтобы могло он жить. Каждым движением своим, в каждом из проводников придаём себя в объятия жизни или смерти, таково значение земного пути. А о жизни вечной Спаситель сказал: "Ныне вами себе на земле утверждаемый во время пребывания в теле земном". Мысль бестелесна. Но бестелесная мысль может тело касаться? и тело в земные дела вовлекать, его телесные страсти, эмоции, чувства, бессмертная мысль в служении плоти, приковывающий дух к земле цепью, как каторжника к тачке, печальное зрелище. Но яра нередко так небесный огонь в мысли уявленный может быть отдан всецело на служение телу. Но и тело И чувство, и мысль можно дать на служение духу во имя бессмертия. Его. Это и будет правильным решением в жизни. В каждый данный момент может спросить себя житель земли, чему мысль и вослужит и тело и чувство? Архат человек, все оболочки которого отданы на служение духу. Но даже и вы, стремящийся накопить чашу амриты по силам и разумению вашему, даже и вы на пути Лишь они, бессмертие отрицающие тупо, смерти предавшие себя, лишь они слепы обречены тьме внешней. В лучшем случае жизнь для них лишь на земле, в плотном теле, в худшем кошмарное существование в полусознательном состоянии в низших слоях астрала, на триш тогда, когда перейдены границы человека подоби. Самое с гнездою росадник всего что смертно. самость бессмертие и враг внутри человека ожесточённая борьба бессмертного со смертным вечного и временного бессмертиню владыка ему сослужа бессмертным становится тот, кто следует за ним следуйте за мною устремитесь ко мне так призывает владыка И мудрый оставляет груды призрачных явлений вещей и отбросив всё устремляется к учителю Яра и даже не надо отбрасывать, надлежит взвесить всё без исключения на весах вечности, чтобы истинную цену узнать всему, что нас окружает и снаружи, и внутри. Встречая явления жизни, говорит себе ученик: вот это пройдёт, и это, и то И всё, что идёт от земли и личности малы, но в этом земном и в явлениях плотных есть много того, что может с великую пользу и мне послужить, собрать элементы неприходящего. В этом весь смысл земного существования. Так лотос, священный цветок, из земли извлекает свою красоту и жизни огонь, что в семени лотоса скрыт. Подобно цветам собирайте элементы красоты на земле, ибо красота тоже бессмертна, и форма её не от земли, но от неба. Цветы духа бессмертны.